Глава 49. Проверь почтовый ящик. Рагуил. Я, разинув рот, оторопела, уставилась на буквы в своем телефоне. Как человек в состоянии психического срыва умудрился раздобыть мой номер? Я всегда осторожничала, когда речь заходила о личной жизни. У меня не было ни аккаунта в Фейсбуке, ни даже профиля на LinkedIn. Для регистрации на онлайн-сайтах я завела запасную почту. Всегда крайне избирательно делилась контактами, в число которых никогда не входил мой домашний номер телефона. Поэтому я даже не представляла, как протыкатель сумел найти его, не будучи крутым хакером. Нацепив новую пару латексных перчаток, я спустилась к почтовым ящикам. Внутри лежала рекламная листовка доставки пиццы флайер клининговой компании и большой манильский конверт, на котором черными чернилами было выведено мое имя. Почерк тот же, что и в недавнем послании. Трясущимися руками я вытащила конверт. «Зиба, соберись, что за хрень с тобой происходит? Ты же не в пустыне, ловишь главарей Аль-Каиды, где тебя могут убить в любой момент. Ты в центре Лондона, у себя дома». И за спиной у тебя весь Скотланд-Ярд. Дрожа всем телом, я широкими шагами, перепрыгивая по две ступеньки за раз, влетела в квартиру. Захлопнула входную дверь. Накрыла обеденный стол защитной пленкой. Потом сфотографировала конверт, распечатала его и вынула содержимое. Сложенный лист бумаги для принтера и два конверта поменьше. На одном... Была написана большая цифра 1. На другом мои инициалы в верхнем правом углу. Сперва я ознакомилась с текстом записки. Дорожайшая Зиба Мак, ты сказала, что хочешь помочь мне, что защитишь меня, если я тебе откроюсь. Я сделаю так, как ты просила. Однако сперва ты должна доказать, что достойна моего доверия. Я затеял небольшую игру. Квест. Если разгадаешь все мои загадки, к финалу поймёшь меня и покажешь свою значимость. А ещё ты узнаешь, когда я убью в следующий раз. Сегодня я, наконец, уничтожу сатану. Демона под номером семь. Кровь за кровь. Хотя, может, ты доберёшься до него первой Сумеешь остановить меня на пути к моей самой важной добыче. Если так, то я пойму, что Господь отныне не желает, дабы я вершил правосудие от Его имени, и больше не стану убивать. Если же ты мне не помешаешь, я удостоверюсь, что Господь по-прежнему со мной, и я должен продолжать святые деяния, и что тебя послали мне в защиту, дабы я исправно Ему служил. Не смей никого звать на помощь. Мои задания лишь для тебя одной. Как бы больно мне ни было, если ты нарушишь Святой Завет и предашь меня, я тебя покараю. Я буду за тобой следить. Если увижу, что кто-то тебе помогает, если хотя бы заподозрю, что ты кому-то рассказала о нашем соглашении, то обрушу свой гнев на улице. Пощады не будет никому. Огнем и мечом я произведу суд над всякой плотью. Убитых будет несчетное множество, и ты станешь первой. Содержимое конверта, подписанного твоими инициалами, должно убедить тебя, что я говорю правду. «И номине патрис эт фили эт спиритус санкти». навеки твой слуга аргую». Я открыла нужный конверт, запустила руку в волосы и закричала.